Третье. Владимир Эдуардович. Нелля стояла передо мной, помахивала бумагами. Ее юбка имела такую длину, что над краем стола были видны бедра в колготках телесного цвета. На Неллины ноги засматривались дальнобойщики, приходя с накладными в бухгалтерию и задерживаясь в проходе у окна, за которым располагался отдел логистики. Борвал, сказал я. «Борвал!» «Что-что, Владимир Эдуардович?» «Ничего, Нелля. Я встряхнулся, поняв, что размышлял вслух. «Задумался. Что там у тебя?» «Груз пивной бутылки для Балтики. Тридцать тонн. Застрял, не доезжая Твери. И теперь...» «ДТП?» — перебил я. «Сама знаешь, после удара бутылка становится некондиционной. Завод ее не возьмет». «У нас, конечно, страховка, но все равно с водителя придется взыскивать». «Нет, не ДТП». Нелля покачала головой. Ее ноги сияли, не размышляя о лишнем. «Точно?» «Точно». Она переступила на месте, донеся запах недорогих духов. «А что там, Нелля?» «Что-то случилось с тягачом. Водитель ждет запчастей». Доставка просрочена, а они вот-вот запускают акцию по этому кулеру Нам могут выставить претензию Тверь, Неля, находится в зоне ответственности московского филиала, ответил я А проблемы с матчастью не входят в компетенцию отдела логистики Наши функции исчерпались Представь мне в письменном виде суть проблемы с подробностями и геолокацией «Я передам материал управляющему. Он свяжется с московским, решит вопрос о подмене тягача». «Хорошо, Владимир Эдуардович, так и сделаю». Неля повернулась, прошла к выходу. Ее нежно обтянутые ноги были столь хороши, что лучше было не жить на свете, чем видеть их каждый день и знать недопустимость интрижки. Я вздохнул, опять подумав о Баринове. Фирму он окрестил по простейшему двучленному принципу. Отделившись от первоисточников, оно вызывало ассоциацию с чем-то морским, китообразным. «Зови Баринова Сидором» или «Федором» – название звучало бы почти непечатно. «Но родись, Валя, татарином и носи имя Мударис» – для русского уха нецензурное. Контора напомнила бы об отдыхе на берегу океана Без забот и в длинных шортах А окажись баринов Даниилом Фирма звучала бы чем-то вкусным Откликнувшимся из гоголевского ревизора Барсид, барфет, бармут, бардан Пробормотал я, вытащив телефон Тебе стоило быть испанцем Педро Тогда фирма именовалась бы правильно Мне было 36. Возраст приближался к вершине зрелости, которой считается сорокалетие, и обещал расцвет жизни. Но никакого расцвета не было. С будущей женой мы учились в одном институте на разных курсах. У меня, вероятно, помутился рассудок, когда я устремился к этой женщине. Как меня угораздило на ней жениться, теперь было непонятно. Детей я не любил. Я не мечтал о наследниках рода, поскольку наследовать было нечего. Я хотел просто жить, носить дорогую одежду, ездить на хорошей машине, вкусно есть и крепко пить, а также отдыхать не в России. Жена была помешана на пеленках, распашонках, ползунках, запахах каши и детской мочи. Ей не стоило получать диплом химико-технолога Хватило бы училища, после которого берут воспитательницей в детсад Первая дочь появилась как необходимое зло Без которого не принято семейное существование Второго сына жена родила против моего желания И, в общем, обманным путем Теперь семейный хомут сидел на моей шее Засупоненной до предела О комфортном существовании пришлось забыть. Впереди ждало еще худшее. На закате дней я видел себя задушенного внуками. Вариантов не осталось, кроме попытки что-то ловить на стороне. Однако даже нагастая Неля лежала за пределами возможного. Жизнь определенно повернулась ко мне казенной частью, причем навсегда. Я встал и опять вышел. Прятаться в туалете не захотелось. Я сбежал четыре пролета по лестнице и выскользнул на территорию.